«Ты просишь слишком много», — покачал головой Захаров. «Я знаю», — отозвался я. «Ты хоть представляешь, сколько стоят пять матриц, не говоря уж о подготовительной работе и самом процессе?» «Знаю», — повторил я. «А еще я знаю, что эти пятеро спасли от уничтожения тебя, твой бункер и всю планету заодно». Просчитал избыточный диаметр ствола с лампы лампой и мощь усилителя луча? хмыкнул академик. «Да нет», — покачал я головой. «Я не настолько силен в технике, особенно в технологиях мусорщиков. Просто если бы все было не настолько плохо, ты б сейчас просто не стал со мной разговаривать о цене на пять матриц, а предложил что-то типа «Выбирай кого-то одного и проваливай». «Надо же», — удивился Захаров. А я и не думал, что настолько предсказуем. «Ты, конечно, редкостная сволочь», — сказал я. Но в некоторых вопросах сволочь порядочная, которая умеет платить по счетам. Думаю, сейчас я прошу ровно столько, сколько ты можешь дать за свою жизнь, бункер, лабораторию и бесценную коллекцию артефактов, которая наверняка стоит больше, чем все твои матрицы. Про коллекцию тоже узнал, — с досадой в голосе произнес Захаров. — Кое-что из твоих сокровищ ты мне сам показывал однажды, — напомнил я. Но, думаю, это было далеко не все. И да, насчет пяти матриц ты посчитал неправильно. Шестая — для твоей дочери, седьмая — для Кречетова. «Сына вашего с Ариной оживить случайно не надо?» — издевательским тоном произнес академик. «Ты, если что, не стесняйся, это ж мне расплюнуть». «Сына не надо», — сказал я. «Думаю, и я, и твоя дочь обойдемся как-нибудь без такого отпрыска». Только матриц понадобится не семь, а девять. Академик от такой моей наглости аж опешил Я же, не обращая внимания на его изумленную физиономию, послал мысленную просьбу. Ладонь разорвала боль, которая давно уже должна была стать привычной, но не в этот раз. Мне показалось, что мой нож сейчас оторвет мне кисть руки, настолько жестко он вышел из нее. Понимаю. С точки зрения моего ножа я сейчас совершал предательство но по-другому я не мог. Делая добро кому-то, для кого-то другого ты совершаешь зло. Редко бывает по-другому. Несмотря на боль, моя кисть осталась цела, и рана в ладони, как всегда, затянулась мгновенно. Сейчас я держал в руке свой нож с кулинком цвета космоса. При этом сходство усиливалось тем, что на гладкой поверхности кулинка мерцали отчетливо видимые звезды. В этом ноже... Заключены камни моего друга Виктора Савельева и его дочери, которых я убил, — сказал я. Мне нужно, чтобы ты извлек их оттуда и тоже вернул к жизни. Брови Захарова, поднятые кверху от удивления, медленно вернулись на прежнее место. Академик смотрел на мою бритву и думал. Несколько секунд в лаборатории висела полная тишина, после чего Захаров задумчиво произнес. — Ну ты же понимаешь, Для того, чтобы попытаться извлечь из твоего ножа души убитых им людей, мне придется его физически уничтожить, и при этом я не гарантирую стопроцентного результата. Я современный ученый, а не средневековый алхимик, и не верю в суеверие типа переселения душ куда-либо. Однако, несмотря на это, ты готов попробовать, — сказал я. — Конечно, — пожал плечами Захаров. Ведь я ученый, который никогда не делал ничего подобного. Думаю, и никто не делал. Поэтому я готов рискнуть двумя матрицами ради такого эксперимента. «Насчет «не делал» ты ошибаешься», — сказал я. «Но это не суть. Главное, что ты готов попробовать. И, объективно говоря, ты единственный, у кого это может получиться». «Ладно, Ктулху с тобой уговорил», — махнул рукой академик. «Пусть будет девять матриц». Однако для того, чтобы я мог начать работать с бритвой, мне нужна бритва. Это я понимаю, кивнул я. Захаров задумчиво смотрел на черный клинок, внутри которого, казалось, была заключена целая вселенная. Настолько фантастическая, нереальная мощь от него исходила. Я бы сказал, что бритва была взволнована, и потому источала вполне осязаемые волны инфернальной потусторонней силы, от которой сейчас было не по себе и мне, и Захарову. Сейчас в моей голове звучали слова-копии, произнесенные в далеком прошлом. Бритву можно продать или подарить, или в крайнем случае снять со случайно найденного тела, убитого не тобой. Тогда от нее новому хозяину будет одно сплошное уважение и подспорье, а вот отнять никак нельзя, потому что бритва отомстит. А еще мне отчетливо, Словно это было вчера, вспомнился огромный бандит по прозвищу Халк, из которого бритва в одно мгновение выкачала всю воду, превратив его в высушенную мумию. И все потому, что он попытался отнять у меня мой нож. Конечно, Захаров знал об этом свойстве бритвы, и ему совершенно неинтересно было отправляться на тот свет, даже если ради этого придется нарушить закон долга но я и не собирался убивать академика столь изощренным способом просто мне нужно было решиться собраться с духом ибо далеко не каждый день я остановлюсь перед выбором убить одного друга ради того чтобы оживить другого горло пересохло от волнения но я все таки сделал над собой волевое усилие и произнес дарю бритву академику захарову и перевернув нож протянул его рукоятью вперед При этом мой мизинец коснулся клинка, и мне показалось, что я дотронулся до айсберга. Настолько он был холодным, неприветливым, чужим. Неудивительно. Теперь это был уже не мой нож, и его следовало как можно быстрее отдать новому хозяину, чтобы не повторить судьбу Халка. Захаров протянул руку, взял бритву, поднес поближе к глазам, чтобы получше рассмотреть. «Вот уж не думал, что подобное случится», — произнес он. Как мне кажется, в нем хранятся не только хамия японца и его дочери, верно? На этот вопрос мне не хотелось отвечать. Я понимал, чем рискую, отдавая свой нож Захарову. Но как я по-другому мог сдержать слово, данное самому себе? — У меня есть еще одна просьба, — сказал я. — И почему я не удивлен, — хмыкнул Захаров. — Ты говорил, что у тебя есть артефакт, выборочно стирающий память, верно? — Есть кивнул ученый. Я назвал его «Выброс». Он способен адресно воздействовать на синапсы коры головного мозга, начисто стирая фрагменты долговременной памяти. Точность воздействия поразительная. Даже я сам был удивлен возможностями этого искусственного артефакта после того, как его создал. «Отлично», — кивнул я. «Прошу тебя, когда ты оживишь моих друзей, сотри им всем память обо мне. Начисто». «Сегодня они снова погибли из-за меня, и я не хочу, чтобы это повторилось». «Опять пытаешься обмануть судьбу?» — усмехнулся Захаров. «Ты уже не раз пытался это сделать, но что-то результат получается неважный». «Просто сделай, ладно?» — попросил я. «Хорошо», — пожал плечами Захаров. «Чего не сделаешь ради заклятого врага. Только и ты дай мне слово, что мы больше никогда не увидимся». Так будет лучше и для меня, и для тебя, и для твоих друзей. Обещаю, сказал я. После чего развернулся и направился к выходу из лаборатории.